Его пальцы снова сжимали плечо э в е р р о д а Приказывал покоритель всего Востока. «Прежний кит никогда бы не сорвался на такой тон», — подумал Эверард, начиная злиться. Он задумался. «Если ты не вернешься домой, и Синти узнает, что ты никогда...» «Она могла бы прибыть сюда, к тебе. Еще одна иностранка в царском гареме не повлияет на ход истории». «Но если я до встречи с ней доложу в штаб, что проблема неразрешима, а в этом трудно сомневаться, ну что ж, тогда годы правления к и р а станут запретной зоной, и она не сможет присоединиться к тебе». «Я и сам об этом думал, и не раз», — сказал Деннисон уже спокойнее. «И свое положение, понимаю, не хуже тебя. Но послушай, я могу описать тебе местонахождение пещеры, в которой моя машина оставалась несколько часов». А ты мог бы туда отправиться и предупредить меня сразу после моего появления там? «Нет», — ответил Эверат, — «это исключено». Причины две. Во-первых, такие вещи запрещены уставом, и это разумно. А в других обстоятельствах они могли бы сделать исключение, но тут вступает в действие вторая причина. Ты, Кир. Они никогда не пойдут на то, чтобы полностью изменить все будущее, Ради одного человека. А я бы пошел на такое ради одной единственной женщины. Не уверен. Надеюсь, что нет. с и н т и совсем не обязательно знать обо всем. Для нее так будет даже лучше. Я могу воспользоваться своими правами агента-оперативника, чтобы сохранить все в тайне от нижних чинов. А ей просто скажу, что Кит необратимо мертв. и что погиб он при таких обстоятельствах, которые вынудили нас закрыть этот период для темпоральных путешествий. Конечно, какое-то время она погорюет, но молодость возьмет свое, и вечно носить траур она не будет. Разумеется, это потно. Но по большому счету, разве лучше будет пустить ее сюда, где она на положении рабыни будет делить своего мужа Самое малое с дюжиной других царей, на которых он был вынужден жениться по политическим соображениям. Разве не будет лучше, если она сожжет мосты и начнет все заново, в своей эпохе? е о х о х о х о х о Я изложил тебе эту идею только для того, чтобы от нее отделаться», — сказал д е н и с о н «Но должен найтись еще какой-нибудь выход». «Послушай, м э н с 16 лет назад сложилась ситуация, за которой последовало все остальное, и не по людскому капризу, а явно в соответствии с логикой событий. Предположим, что я не появился. Разве Карбак не мог подыскать другого псевдо-кира? Конкретная личность царя не имеет значения. Другой кир, естественно, отличался бы от меня миллионом деталей и повседневном поведении, Но если он не будет безнадежным идиотом или маньяком, а окажется просто разумным и порядочным человеком, надеюсь, уж этих-то качеств ты за мной отрицать не станешь, тогда его карьера будет такой же, как у меня, во всех важных деталях, которые попадут в учебники истории. Ты знаешь, это не хуже меня. За исключением критических точек, время всегда восстанавливает свою прежнюю структуру. Небольшие расхождения сглаживаются и исчезают через несколько дней или лет. «Действует обычная отрицательная обратная связь, и только в решающие моменты может возникнуть связь положительная, когда изменения с течением времени не пропадают, а нарастают. Ты знаешь об этом». «Еще бы», — хмыкнул э в е р а н о как следует из твоих же собственных слов, твое появление и было таким решающим моментом. Именно оно навело г о р п а г а на его идею, иначе...» Можно предположить, что п р и ш е д ш и й в упадок Медийской империи развалится на части и, возможно, станет добычей Лидии или т у р а н с ы потому что у персов не окажется необходимого им вождя, по рождению получившего божественное право царствовать над ними. Нет, к пещере в этот момент я подойду только с с а н к ц и и кого-нибудь из Данелиан, не меньше».